Глава 166. Пейзаж Пяти Чувств. Часть вторая. Огонь! С неба обрушился шквал стрел, и Крокто бросился в сторону, стремясь избежать их. Он находился в крайне измотанном состоянии, однако Крокто не мог оставаться на месте. Ему удалось выйти за пределы своих сил и в очередной раз войти в мир вершины мастерства. Однако пробыл он там всего лишь мгновение, И скорость движения стрел снова вернулась к норме. Проклятие! Поскольку он сражался слишком долго, его выносливость серьезно истощилось, он больше не мог использовать вершины мастерства. Тем не менее, Крокто сосредоточился и решил, что должен попытаться хотя бы еще раз использовать эту силу. Его тело начало постепенно ускоряться, мир замедлился, а затем. затем он вновь вывалился в реальный мир. Крокта обернулся, из его ноги торчала стрела. Он даже не понял, когда она попала в него. Дерьмо. Прямо к нему мчался Бетринг и другие рыцари, Крокта огляделся по сторонам. У него не было оружия, он сражался голыми руками против полностью экипированных рыцарей. Даже Крокта не мог противостоять армии закованных в сталь воинов. Он уворачивался от ударов их мечей, но вскоре рыцари сменили тактику и просто наваливались на него, отчего Крокта упал на землю. Он по инерции прокатился по обломкам какого-то разрушенного здания, получив еще с десяток ушибов и сильно приложившись головой о камень. «Интересно, сколько очков достижения я с него получу?» Крокто поднял взгляд, к нему приближался член клана небу и земли. Крокто сплюнул кровью и попытался подняться на ноги. Внезапно игрок замер и удивлённо уставился на орка. «А, этот парень! Его лоб!» Крокто почувствовал, как по его лбу течет что-то горячее. Кровь. На лбу была рана. Крокто прикоснулся к раненому месту и понял, что красная повязка была наполовину разорвана. Неужели? Крокто встал и взмахнул кулаком. Голова игрока превратилась в кровавое месиво, и через мгновение его тело рассыпалось на белые частицы. А затем на него обрушилась новая порция стрел, которые вонзились во вторую ногу и плечо. Крокто уже не чувствовал боли от многочисленных ран и порезов, а это означало, что его тело не функционирует должным образом. Пошатнувшись, Крокто увидел, как в него летят стрелы, магия и копья рыцарей. Крокто рухнул на землю, но удары продолжали сыпаться со всех сторон. Если мы захватим его живым, Его Величество, мы подадим всем пример. Он слышал над собой чьи-то голоса. Подождите минутку, господа рыцари, пожалуйста, подождите. Также приближались члены клана неба и земли. Один из них потянулся к колбу крокта и произнес: Подождите! Крокта перехватил его руку, и на него вновь обрушился град ударов. Тело обессиленного крокта окончательно обмякло. В тот момент, когда они собирались сорвать с головы крокты повязку, прямо на лицо Крокты хлынула кровь. Отплёвываясь, крокта открыл глаза. Голова игрока исчезла, а бьющий из артерий кровь лилась прямиком на орка. Гадета рядом раздал царев зверя, причем на удивление знакомый. Что происходит? Что это? Услышав звериное рычание, Крокта развернулся и слегка привстал. Его взор был затуманен, и он практически ничего не видел. Спустя несколько секунд его голова слегка прояснилась, и зрение начало возвращаться к нему. Крокта медленно встал. Он оторвал кусок ткани от униформы мертвого солдата и повязал ее поверх разорванной повязки. В руках у Крокта было пусто, ему срочно нужно было отыскать свой двуручный меч. Крокта заозирался по сторонам в поисках убийцы Огров, и вот совершенно внезапно тот оказался прямо перед его руками. Спасибо. Чьи-то острые клыки протягивали ему широкое лезвие убийцы Огров. Крокта бессознательно взял свой меч и посмотрел на того, кто принес его. Зубы были достаточно острыми, чтобы прокусить шкуру Огров. Жестокие глаза и тело покрытые полосками, которые чего-то казались ему странно знакомыми. Симба! А в ответ раздалось довольное рычание. Первым заданием, полученным от Ленокса, была охота на волка-мутанта. Это явно был повзрослевший тигр Симба, который не мог в одиночку сражаться с волком-мутантом и его стаей. Симба потряс головой, словно радуясь встрече с Кроктой. Почему ты здесь? спросил Крокта и поднял взгляд. Рядом с тигром стояло еще одно знакомое лицо. «Ты? Ты стал сильней!» Ах Это был один из орков, которых он видел на похоронах Ленокса. Крушитель гор, кумарак, обладавший огромной силой. «Нет времени! Мы должны убираться отсюда!» Ах С этими словами кумарак схватил крокту и потащил его за собой. Рыцари пытались остановить их, но боялись приближаться к Симбе. «Вы что творите?» А ну, марш за ними! Закричал Бетринг. Рыцари оседлали своих лошадей и бросились в погоню. В этот момент Симба взревел, отчего лошади в ужасе встали на ДБ. Я сказал Вперед! заорал Бетринг, бросившись вперед. Следом за ним двинулись пехотные части. Увидев, что количество противников слишком большое, Симба развернулся и побежал к роктику Марако. Окружайте их! Город был полностью в распоряжении имперской армии. Солдаты появлялись со всех сторон, блокируя им все пути к отступлению. Кумарак и Симба прорывались вперед, но противников становилось все больше. А затем на врагов полились яркие вспышки света. Бегите! Быстрее, точка! Это был тие. Он летел верхом на костяной виверне вместе с Анором. Товарищи Крокты прибыли, чтобы спасти его. Под непрерывным огнем тие враги рухнули на землю, и крокты с кумараком сумели выбраться из окружения. Тем временем Симба кружил вокруг, расправляясь с теми, кто подбирался слишком близко. Каждый раз, когда огромные лапы настигали свою цель, чье то тело было разорвано на части. «Нет времени, точка! Выбирайтесь оттуда!» — прокричал Тио. «Эти кости совсем трухлявые, точка! Они долго не продержатся!» Костяная виверна, на которой они сейчас летели, не была похожа на бору. Она была маленькой и не могла долго держаться в воздухе. «Но я вам сейчас покажу, точка!» Ее трансформировал генерала в более продвинутый режим «Вулкан» и принялся яростно обстреливать врагов. Чтобы защититься от града магических пуль, рыцарям пришлось остановиться и прикрыться своими щитами. Некоторые пули и вовсе отскакивали от доспехов. «У них есть сопротивление к магии, точка!» Врагов становилось все больше и больше, и вот спустя какое-то время вдалеке показался и сам Роммель. Под его командованием солдаты забыли о своем страхе и стали приближаться к двум оркам. Лошади-рыцари успокоились, и те принялись обходить их по флангам. «В таком случае...» Кумарак покрепче жил свой топор. все таки им придется сражаться». Он взглянул на Крокту и, прочитав ответ в его глазах, рассмеялся. Некогда незрелый орк теперь же стал настоящим воином, потрясающим весь континент. Затем орки остановились. Крокта держал в руках убийцу-огров, а Кумарак помахивал своим боевым топором. На их лицах была видна твёрдая решимость сражаться до самого конца. От этих двух орков исходило ужасающее давление. Даже преследующие их рыцари не могли не вздрогнуть. Их первые ряды боялись подойти ближе, поскольку понимали, что обречены на смерть. Кроме того, в них целился какой-то гном из крайне странного оружия. И рыцари не знали, что делать. А затем вперед вышел Роммель. Несмотря на всю эту суматоху, он сохранял абсолютное спокойствие. Роммель просканировал взглядом Крокты и Кумарака, затем он посмотрел на Тью и Анура, сидевших на Виверне, казалось, он прикидывает их силы. А затем он открыл рот. Всем. Солдаты подняли свое оружие. Люди поняли, чего хочет их главнокомандующий, даже несмотря на то, что он не до конца произнес приказ. Атмосфера на поле боя изменилась. Когда Роммель был на передовой, боевой дух имперских войск взлетал до максимума. Солдаты расправили плечи и решительно уставились прямиком на двух орков. В воздухе висело такое напряжение, что, казалось, сейчас вот-вот что-то взорвется. В любую секунду битва должна была развязаться с новой силой. Но внезапно в тылу имперской армии раздались крики. Раммель обернулся. Какого? От удивления у него даже глаза полезли на лоб. К солдатам приближались ополченцы, однако все они были мертвыми. Теперь этот город защищали трупы его жителей. «Некромант?» Мертвецы шли вперед, покачивая своими переломанными конечностями. Это ужасное зрелище порядком перепугало солдат. Люди всегда испытывали инстинктивный страх перед смертью. В отличие от Севера, где некромантов просто не любили, на юге искусство воскрешения мертвых находилось под абсолютным табу. Тем временем возле Крокты приземлилась костяная виверна, она больше не могла держаться в воздухе, гномы и темный эльф спрыгнули на землю, приготовившись к бою. Некромант. Крокта, Кумарак, два монстра. А ещё гном с хорошим артефактом и некромант. И в придачу огромный свирепый тигр. Роммель рассмеялся. Крокта. Роммеля порядком интересовал этот орк, у которого явно не сложились отношения с Кейнсом. Так или иначе, это сражение уже не соответствовало его ожиданиям. Это был первый случай с тех пор, как он получил класс маэстро войны, когда битва пошла не по его воле. «Его план на бой дал сбой!» Таким образом он заявил. «Отступаем!» В дальнейшем сражении не было никакого смысла. Так или иначе, они наверняка снова встретятся, и имперская армия не сильно пострадала, так что излишние потери были ни к чему. Роммель снова взглянул на Крокту, он хорошо видел его глаза. А затем Роммель развернул свою лошадь и неторопливо двинулся в обратном направлении. Крокта выдохнул. «Крокта!» Ты был бы мертв, если бы не мы! Ха -ха -ха. Весело рассмеялся тие, обращаясь к своему товарищу. Крокто усмехнулся. Таким уж было поле боя. Да, благодаря вам. Тье хлопнул Крокту по ягодице и тут же завопил, увидев, как застроилась кровь. Эй, Крокта! Ты явно не в порядке? Даже на твоей заднице, рана точка! Его регенерация была выше, чем у тролля, однако ран было слишком много. Затем Тье хлопнул его по спине. И Крокто снова застонал. Ха, и здесь тоже. Сплошные раны, точка. Ты вообще в курсе, а? Мне вообще-то больно. Не бойся, не умрёшь, точка. Фарировал Тио, после чего снова рассмеялся. Шагая бок о бок со своими товарищами, Крокто поднял глаза к небу. А вороны все еще кружили над ним. Вскоре товарищи добрались до Каталу, центра спада. Первоначальная Испада была сильной и самодостаточной. а потому ее жители не оценили попытки вмешательства со стороны королевства. Они платили налоги, но не желали никому подчиняться, они были горды собой и не хотели признавать империю. «Это Каталу, точка!» Крокто нахмырился, глядя на отдаленную Каталу. «Хм...» Тио сразу же понял, что тревожит Крокто, Каталу была слишком открыта. В этом городе не было внешних стен, что делало Каталу слишком уязвимой для вторжения. Прямо сейчас жители готовились к осаде, строя баррикады и укрепления. Однако, как бы они ни старались, это все равно было слишком плохое место для сражения. Каталу будет легкой целью для элитных рыцарей Империи. «Пойдём, внутри посмотрим, точка!» «Не гони лошадей! Крокта ранен, так что не спеши!» Произнес Анор, поддерживая Крокту. Тем временем Симба лизнул щеку Крокты. «Да, давно не виделись, Симба. Ты стал крупней!» Крокта заработал титул «Тот, кто уважает честь тигров», подружившись с тем самым Симбой и получив способность чувствовать его эмоции. В прошлую нашу встречу ты был еще совсем молод. Крокта считал, что и в тот раз Симба был весьма крупным, но, как оказалось, у этого тигра была выдающаяся родословная. Даже если бы Крокта не пришел в тот лес, через какое-то время Симба и сам смог бы уничтожить волка-мутанта. «Этот парень пришёл, чтобы кое-что тебе передать!» «Передать? Мне? Скоро увидишь!» — ответил Кумарак, похлопав по мешку привязанному к шее Симбы, что порядком озадачило Крокту. Вскоре товарищи прибыли в Каталу, и жители которые тут же бросились приветствовать Крокту. «Спасибо вам, Крокта! Мы знаем, что вы для нас сделали! Тиё и Анор тоже очень помогли нам!» Мэр Каталу и по совместительству лидер сопротивления, гвардии, пожал руку Крокте. Он был искренне рад видеть Крокту, который помогал их сопротивлению. А в следующий момент его зрение размылось, и мир стал черно белым Крокта зазирался по сторонам, у него было такое ощущение, будто его душа рассталась с телом, он смотрел со стороны на себя самого, пожимающего гвардии руку, приветствующих его жителей, кумарака и своих товарищей. Его душа продолжала подниматься вверх, словно освобожденная таков тела. Это происходило до тех пор, пока пейзаж, раскинувшийся перед ним, не стал таким маленьким, что он мог видеть весь Каталу. А затем он почувствовал смесь боли и страха. «Крокто?» а? Крокто пришёл в себя и увидел смотрящего на него гвардии. А что он только что видел?» Крокто прикоснулся к своей голове. В его разуме был полнейший хаос. Он ничего не понимал.